Я сегодня же утром открою всё Рабби Соломону. Я мог бы это сделать сию же минуту, но воздерживаюсь в надежде, что может быть ещё удастся повлиять на вас в благую сторону. При этих последних словах счастливая, как показалось ей мысль, озарила вдруг голову Тамары. Обмануть Айзика, показать ему, что он действительно убедил её, пожалуй, приласкать его. И тему боюкать его подозрительность. Такова была эта мысль. И девушка глубоко затаила её в своём сердце. Прежде всего, она решилась дружелюбно и покорно выслушать всё, что не сказал бы ей Айзик. Скажите, продолжал меж тем гимназист, что привлекло вас к этому человеку? Красота его, изящество, Но разве между евреями нет и красивее, и изящнее? Поезжайте опять в Вену. Вы встретите там в тысячу раз лучше его, и притом чистых, чистокровных евреев. Богатство его, что ли? Но зачем оно вам, коли вы сами и теперь уже богаче не только его самого, но, пожалуй, и всех предков его в совокупности? Да еще вопрос крайне сомнительный. Какое это богатство у графа Каржоля, и есть ли оно в действительности? Не пыль ли он пускает в глаза одному лишь городу украинскому? Но наконец прельщает вас имя его, графский титул, аристократическое происхождение. Но бог мой, вам ли Тамари бен Давид, кровной аристократки во Израиле, прямой потомственной от расли царя Давида? Вам ли гоняться за жалким титулом какого-то эмигрантского графчика-коржоль-де-нотрека, род которого доходит до времен, ну, положим, какого-нибудь Людовика Святого? Но, допустим, до самого даже Карла Великого. Боже мой, что такое все эти Людовики и Карлы пред любым из наших коганов, которые ведут свое древо от самого Аарона, брата Моисеева? Кто же более аристократы, они или мы? Да не только я, Айзик Шацкер, а каждый пархатый жит амгаарец, конечно, в тысячу раз более родовит и кровно аристократичен, чем любой из потомков всех этих Людовиков и Карлов. И вам ли, вам ли черебен Давидов опускаться до каких-то жалких каржолей? Какой позор! Какое унижение. Бохер, мне кажется, вы всё это слишком преувеличиваете, заметила Тамара, уже успевшая овладеть собой настолько, чтобы придать себе и вид, и тон наибольшего спокойствия и хладнокровия. Как я? Я преувеличиваю? взволновался Айзик. Фрейлен, да самый тот факт, что вы теперь в саду, что это такое? Позвольте спросить вас. «Что бы то ни было, Бохер, но во всяком случае не вы цензор моих поступков. Ошибаетесь, фрейлин. Не только я, ваш родственник и некогда друг ваш, но каждый еврей имеет право и долг удержать вас от пагубного шага. «Ну а с чего вы взяли, что я делаю какие-то шаги, да еще пагубные?» Как бы с недоумением усмехнулась девушка. Фрейлина, помнитесь, укоризненно остановил её Айзик. С чего я взял выпрыгивать ночью из окна для свидания с мужчиной, да ещё с гойем? Это ничего по-вашему. Я подозревал вас уже давно. Я нарочно пошёл сегодня спать на Синавал, чтобы иметь возможность сойти сюда и убедиться собственными глазами. И не счастью убедился. Но, ну, положим, согласилась Тамара. Я поступила несколько легкомысленно. Я увлеклась немножко. Мне просто захотелось иметь свой маленький роман. Но неужели же в самом деле думаете, что из всего этого может выйти что-нибудь серьёзное? Так бежать скоржолем из родного дома к Серафиме это не серьёзно? С негодованием воскликнул гимназист Изменить своей вере, своему народу это тоже ничего. Успокойтесь, Бохер. Ничего этого не будет, решительно и твёрдо сказала Тамара.